Глава 17. Маракеш Вики Вики смогла заснуть лишь тогда, когда ее окончательно одолела усталость. А спустя пару часов внезапно проснулась от яркого солнца, села в кровати и сжала руками тяжелую голову. Путь домой был долгим. Кузины, казалось, целую вечность прятались под деревьями дрожа от страха, что Патрис может в любую минуту их обнаружить. Он стоял на террасе, напряженно оглядывая сад зоркими глазами. Мимо прижавшихся к земле девушек прокрался вислоухий кот с острой мордой и, фыркнув, выкатился из кустов на заросшую высокой травой лужайку. «Должно быть, этот кот и привлек внимание Патриса своими криками», Викки видела Патриса сквозь просвет в кустах. Он не двинулся с места, а продолжил стоять, всматриваясь в окутанный тьмой сад. Хотя, конечно, если бы он заметил, что кто-то следит за ним из укрытия, то непременно спустился бы, чтобы обшарить сад, ведь так? Второй мужчина окликнул его из дома, однако Вики не смогла разобрать, о чем идет речь. Она увидела, что после секундного колебания Патрис шагнул вперед и обвел кусты лучом фонаря, устремив напряженный взгляд в темноту. Но потом его снова позвал второй мужчина, и Патрис поспешно вернулся в дом. В комнате зажегся свет, а несколько минут спустя девушки увидели, как Патрис с подельником выволакивают тело Джимми из комнаты. Когда послышался рев мотора, отъезжающего на большой скорости автомобиля, Викки со стоном согнулась пополам. «Пошли!» Беа потянула кузину за рукав. «Погоди! Это, возможно, ловушка!» Девушки выждали какое-то время, после чего на неверных ногах бросились к дыре в заборе и, обдирая в кровь руки и ноги, пролезли через нее. После чего примерно с час. Держась друг за друга и обливаясь слезами, шли по дороге, пока уже на рассвете их не подобрал грузовичок с фруктами, направлявшийся в центр Маракеша. Водитель высадил девушек неподалеку от площади, и они бросились домой, благодаря Господа, что все мучения остались позади. Но мучения не остались позади. Джимми был мертв, убит. Передвинувшись на край кровати, Вики перевернулась и спустила ноги на пол. Перед ее мысленным взором снова возникло скрюченное тело Джимми. Викке зажмурилась. «Джимми!» «Мертвый!» «Но почему?» «Если бы она не видела все своими глазами, то никогда не поверила бы!» Вики сделала глубокий вдох. «И о чем они только думали?» о права!» Залезать в чужой сад оказалось форменным безумием. Нужно было просто перебросить альбом через стену. Вики бросила взгляд на свои сломанные ногти, затем обследовала царапины на запястьях и предплечьях. «Эх, перевести бы часы назад! Но об этом можно только мечтать. Единственное, что им остается, поскорее убраться из Маракеша. Другого выхода нет». Преодолевая похмельную тошноту, Вики осторожно переступила через груду грязной одежды на полу. Затем потрясла за плечо Беатрис. Та сразу проснулась и уставилась на кузину. «И что, блин, нам теперь делать?» прошептала Биа. У нее размазалась тушь под глазами, и вообще Беа выглядела так, будто всю ночь отрывалась на разгульной вечеринке. Оцепенев от страха, Вики присела на край кровати кузины. «Нам придется уехать из Марокко. Если останемся, то будем вечно ходить с оглядкой и переживать за свою безопасность». В голове то и дело возникала картина убийства. Кровь, упавший на пол Джимми, его безжизненное тело, глухое стук-стук-стук, головы о пол и кошмарный взгляд Патриса — казалось, устремленной прямо ей, вики в глаза. Можно ли быть уверенной, что он не видел их с Беа? Нужно обратиться к Этти. В аэропорту, возможно, говорят только по-арабски. Пожалуй, спущусь к ней прямо сейчас. Беа схватила кузину за руку. «А как насчет поезда? На поезде будет дешевле?» «Я узнаю». Стряхнув руку Беа, сказала Викки, «Запри дверь». Она сбежала вниз, постучалась к Этте, и когда хозяйка, как всегда в черном, провела ее на кухню, попросила помочь им купить билет на самолет. «Нам необходимо прямо сейчас улететь в Англию!» Нахмурившись, Этта пристально посмотрела на девушку. «Где ты умудрилась так расцарапать лицо?» Упала в кусты ежевики, солгала Викки. Слишком много выпила. Это продолжала хмуриться. Солнышко, почему тебе приспичило уехать прямо сегодня? К чему такая спешка? Мне казалось, тебе здесь нравится. Нравится. Тогда в чем дело? Пожалуйста, это я не могу объяснить. Не сейчас. Хорошо. Выпей-ка на дорожку кофе, угощайся круассаном. Эта сняла телефонную трубку и набрала номер. Пока Эта ждала ответа абонента, Вики рассеянно смотрела по сторонам, практически не обращая внимания на мешанину из жизнерадостных картин на покрытых марокканской штукатуркой стенах, разросшиеся пальмы в горшках, плафоны из разноцветного хрусталя. Она была слишком расстроена, чтобы любоваться всей этой красотой. Это начала говорить по-арабски. Разговор продолжался несколько минут, и она все больше хмурилась, слушая ответы собеседника. Вы уверены? И во Францию тоже? Раздраженно спросила она, переходя на французский. То есть до 30 числа ничего нет? Но это ведь только через три дня. Послушав секунду-другую, Эта швырнула трубку. «Что?» — заволновалась Викки. «Англия вчера вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, и поэтому все билеты на самолеты из Касабланки или Рабата проданы». «Но даже до Рабата поезд идет много часов, а здесь разве нет местного аэропорта?» Эта покачала головой. «Боюсь, здесь у нас только военный аэропорт. Похоже, все от мала до велика, включая и мужское население Марокко, едут на стадион Оэмбли или собираются смотреть матч по телевизору в Англии или в Германии». «Нет», — зажмурившись, застонала Викки. «Нет, такого не может быть!» «Во Францию тоже ничего не летит». Туда и в лучшие времена очень мало рейсов, но с этим...» Когда Вики, схватившись за голову, принялась в отчаянии раскачиваться, это положила ей руку на плечо. «Да ладно тебе, Вики, все обойдется». «Вы не могли бы повторить, что вам ответили?» «Мне сказали, что все рейсы забиты туристами и местными жителями», пожала плечами Эта. «Кто мог предвидеть, что и хиппи, и приличные люди настолько любят футбол. Вики тяжело сглотнула, пытаясь обуздать страх. «А не могли бы вы узнать, как там насчет поездов?» Это набрала нужный номер, и полчаса оставалась на линии, а Вики тем временем нетерпеливо расхаживала туда-сюда по кухне, рассматривая гобелены, кипу журналов и затейливую ширму, отделяющую одну часть помещения от другой. Наконец, эти ответили. Поговорив несколько секунд, она покачала головой и положила трубку. «К сожалению, все поезда из Маракеша полностью забиты». Викки отчаянно заморгала, пытаясь сдержать слезы. «В чем дело, Вики? Ты выглядишь ужасно. Что случилось?» «Я не могу вам рассказать». «Честное слово, но мне нужно срочно увидеть Клеманс. Она подскажет, как нам быть!» Вихрем взлетев по лестнице, Вики выложила кузине нерадостные новости. «Ой, нет! Что нам теперь делать?» Высокий пронзительный голос Беа буквально звенел от страха. «Возможно, Патрис нас не видел». «Возможно?» — взвыла Беа. «Мы не можем сидеть и ждать, когда Патрис постучится к нам в дверь. Вики, мы просто не можем!» Бэ была права. Вики задумчиво прищурилась. Попробуй разыскать Тома. Боже, какая жалость, что здесь не у всех есть телефон! Так или иначе, Тома следует поставить в известность о том, что случилось с Джимми, а затем попытаемся как можно быстрее выбраться из Маракеша». «Интересно, как?» «Я попрошу Тома отвезти нас к моей бабушке. Отсидимся там пару дней. У них с Джимми одна машина на двоих. Будем надеяться, что ее уже починили». «А что, если он откажет нам?» «Тогда не знаю», — вздохнула Вики. «Если в дверь постучат, никому не открывай, даже Этти. Вставни тоже не открывай» и сиди тихо, как мышка. «Ты надолго? Вики, мне страшно!» «Мне тоже!» «Но Том живет буквально за углом, не волнуйся!» Вики понимала, что должна быть сильной, по крайней мере, ради Беа, которую следовало успокоить, хотя сама Вики не чувствовала себя ни сильной, ни спокойной. «А что, если Тома там нет?» спросила Беа. «Что, если ты его не найдешь? Что, если Патрис заявится сюда, пока тебя не будет? Что, если Беа...» вики схватила кузину за плечо. «Дыши. Хорошо?» Беа кивнула. «Сиди тихо и, главное, никому не открывай. Запри дверь на засов, как только я уйду. Хорошо?» «Хорошо». вики вышла из дому, и торопливо направилась вперед, то и дело озираясь по сторонам. Не встретив ни единой живой души, было еще слишком рано, она свернула за угол в соседний переулок. Там стоял затхлый запах с металлическим привкусом, который она не сразу узнала. «Кровь! Неужели тут пахло кровью? Может, дохлая кошка? Боже мой, дыши, дыши!» «Появилась какая-то тень. Тень человека?» Чувствуя себя словно выставленной на показ, Вики боялась сдвинуться с места. Она увидела какого-то мужчину в коричневой джелабе с накинутым на голову капюшоном. Мужчина бросил взгляд в сторону девушки и, увидев, что она идет ему навстречу, развернулся и пошел назад. Что бы это могло значить? Может, у нее уже паранойя? А может, он просто что-то забыл? Так или иначе, сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Всего двадцать ярдов, и Вики дойдет до поворота и увидит дом, в котором снимали квартиру Том с Джимми. «Боже мой, Джимми!» Перед глазами вновь возник Патрис, волочивший его тело по полу. «Бедняга Джимми!» Заставив себя завернуть за угол, Вики увидела, что кто-то скрывается в тени дверного проема дома, соседнего с тем, где жил Том. Она замедлила шаг и наклонилась, якобы застегивая босоножки, а на самом деле дожидаясь, когда незнакомец уйдет. Внезапно она заметила на земле возле стены дома какое-то животное. И так... Запах крови действительно исходил от дохлой кошки. Когда незнакомец исчез, Вики осмотрела дверной проем, где он только что стоял. Никого. Она не успела придумать, что будет говорить тому, кто откроет ей дверь, и облегченно вздохнула, когда дверь открыл сам Том. Помяты, смутными глазами, сонны. Пепельные волосы торчали вверх слипшимися вихрами. И, несмотря на всю трагичность ситуации, Вики не могла не отметить, что Том по-прежнему такой же красивый. «Нам нужна твоя помощь. Мне и Беа. Можно войти?» Его темные глаза еще больше потемнели. «Полагаю, что да». «Это не светский визит. У меня срочное дело». Том иронично поднял брови, и его взгляд говорил яснее всяких слов. «Глупая, истеричная девчонка». Выразительно вздохнув, Том сказал, «Ладно, но предупреждаю, я плохо переношу истерики с утра пораньше». «Сейчас не так уж и рано». В ответ Том лишь передернул плечами. На самом деле Вике трудно было представить, чтобы он хорошо переносил истерики в любое другое время суток. Том провел ее через внутренний дворик в комнату в задней части дома. «Кофе?» Взяв кофейник, спросил он, когда Вики села на жесткий деревянный стул. «Сейчас подогрею». Вики покачала головой. «Давай обойдемся без этого. Я пришла, чтобы так не пойдет», — перебил он Вики. «Ты как хочешь. А лично мне нужно срочно выпить кофе. Том, ради всего святого». «Я пришла сообщить тебе, что Джимми мертв!» Она с трудом подавила рыдание. От жалости к Джимми у нее буквально разрывалось сердце. Том нахмурился. Однако на губах его играло некое подобие улыбки. «Что? Это какая-то шутка?» «Естественно, нет. Если ты, наконец, сядешь, я тебе объясню». Вики рассказала ему все рассказала, как Беа унесла альбом для эскизов, который они собирались вернуть, пробравшись в студию Сен-Лорана через сад соседнего дома. На какую-то долю секунды к Викке вернулся тот галопирующий страх, вновь ставший реальным. У нее пересохло во рту, и прежде чем продолжить свое печальное повествование, она заставила себя проглотить ком в горле. После чего... Справившись с нахлынувшими эмоциями, рассказала Тому, что, пока они с Беа прятались в саду, Патрис Калье прямо на их глазах хладнокровно застрелил Джимми. Том в шоке уставился на девушку. «Господи! Господи!» — шептал он. «Я знаю!» Она увидела, что у него еще больше расширились глаза, а лицо, несмотря на загар, побледнело — «Мне очень жаль!» Том молчал и только качал головой, и в этой тягостной тишине Вики чувствовала себя ужасно. «Поверить не могу!» — наконец проронил Том. «А ты уверена, что это был именно Джимми?» «Абсолютно уверена! Мне очень жаль!» Том был абсолютно убит горем. Он тяжело сглатывал, пытаясь сдержать слезы и взять себя в руки. А Вике не находила нужных слов, чтобы его утешить. Она не знала, как вести себя в подобной ситуации, и, глядя на душевные страдания Тома, тоже заплакала. «Спасибо, что поставила меня в известность». Том поднял глаза и печально улыбнулся. «Мне нужно сообщить его семье». «А у тебя есть какие-нибудь идеи...» «Почему его убили?» — спросила Викки. Он обнаружил кучу компромата на правительство и спецслужбы Франции и Америки. Если все это станет достоянием гласности, у них будут неслабые проблемы. «А что за компромат такой?» Том пристально посмотрел на Вики, похоже, прикидывая, стоит ли ей доверять, и в конце концов сказал... Он нашел доказательства, что в Париже они похитили и убили активиста Бен Барку, а также несколько человек, названных поименно, уже здесь, в Марокко. Джимми собирался опубликовать этот разоблачительный материал. Это могло вызвать эпический скандал. Голос Тома дрогнул, но он справился и продолжил. И в результате... Они заставили его навсегда замолчать. Вики смахнула навернувшиеся на глаза слезы. «На кого работал Патрискалье? «Не знаю. К нам в квартиру вчера кто-то вломился». «А ты сообщил в полицию?» Том горько рассмеялся. «Бесполезно. Мы думаем, местную полицию контролируют спецслужбы Франции». «Грабители что-нибудь у вас взяли?» «Бумаги, Джимми». «Дело в том, что Патрис, возможно, видел нас в том самом саду. Мы точно не знаем. Он вышел на террасу, все указывало на то, что он действительно нас видел. Но тут замяукала кошка. И Патрис вместе с подельником покинули дом, забрав с собой тело Джимми». Том в ужасе уставился на вики. «Вам нельзя оставаться в Марракеше!» «Мы пытались попасть на самолет, но из-за чемпионата мира по футболу все билеты распроданы, поэтому мне нужно срочно добраться до Казбы, где живет моя бабушка. Она нам поможет!» «Ну и как ты туда доберешься?» — прищурился Том. И «Я думала, ну, может, ты нас туда отвезешь?» — промямлила Вики. Том тяжело вздохнул, понуро опустив плечи. В комнате повисло тяжелое молчание. «Ну и как быть, если он откажется?» В результате Вики поинтересовалась на ходу ли Ситраен. «Двигатель работает», — ответил Том. «Автомобиль более или менее на ходу, но требуются кузовные работы. Ну и...» «Калье...» определенно следит за моей квартирой. Более того, он наверняка засек твой приход сюда. Мы могли бы встретиться у гаража. Я объясню, как вам туда добраться. Что касается меня, здесь имеется черный ход, и я сумею уйти незаметно. Сейчас? Мы можем отправиться в путь прямо сейчас? К сожалению, нет». «Мы уедем из города завтра с утра пораньше, еще до восхода солнца. А пока, что бы ни случилось, не выходите из дому. Я договорюсь с хозяином гаража, он наш человек. Он заправит автомобиль и оставит его там, где я смогу его забрать. У меня есть запасные ключи». «Спасибо», — прошептала Вики. Том выглядел неестественно возбужденным, хотя и старался этого не демонстрировать. Вики хотелось броситься ему на шею. Какое счастье, что он оказался не тем высокомерным сухарем, каким запомнился ей после второй встречи. На самом деле он был из числа тех людей, чей настоящий характер скрывался под маской сдержанности. Возможно, слишком погруженный в себя. Именно так и сказал тогда Джимми. «Ой!» «Джимми! Мне ужасно жаль, что все так плохо закончилось!» Но его верный друг Том наверняка не оставит в беде двух беспомощных девушек, хотя в глубине души Вики сомневалась, что он или кто-либо другой сможет противостоять такому хладнокровному убийце, как Патрескалье.